Я ночью не толку Собой остающим снегу Я солдь чужого полустанка лежу из бах Пошел в тенцы Чай с солью пили черницы И с ними балует цыганка без изголовья вновь и вновь Цыганка вкидывает в рот И разговор ее был жалоб Она сидела до зари Говорила, подари Хоть шаль, хоть что Хоть полушала Того что было Не вернешь Туповый стол, салонкий нож И в местах хлеба поешь брюхаты Хотели петь и не смогли Хотели петь Тупой пошли Через окно На двор карматы И вот Проходит полчаса И карнцы черного омса Суют похрустывая кони Крепят ворота на заре И запрягают на дворе Теплеют медленно водой Толщовый сумрак заредел С водою разведенный мел Хоть заром утро предлагает И В гараж ледяным мороз, молот в пятницу, в окно край